Глава девятая. На мне, на той девчонке, что я видел в отражении, были узкие джинсы, футболка и тапочки-балетки. Высокая, темные волосы, короткая стрижка. Лица толком не разглядеть, но мне казалось, ее черты напоминают мои. Повернувшись в профиль, я увидел знакомую горбинку на носу. Не описать, что творилось в моей голове когда я смотрел на незнакомку. Немыслимое безумие. Первой мыслью, что посетило меня, было вернуться в супермаркет и вновь пройти через вертушку. Я не успел обдумать все как следует, просто рванулся обратно, не размышляя о причинах случившегося. Даже не уверенный до конца, что это вправду происходит со мной. Просто бежал, как раненый, насмерть перепуганный зверь, которого преследуют охотники. В происходящем не было ни смысла, ни логики. Это невозможно было ни понять, ни объяснить. В нормальном мире люди не превращаются в кого-то другого, не теряют себя, свою личность и облик, пройдя через дверь. Я понятия не имел, правильно ли поступаю, пытаясь вернуться, но... Но если Земля перед вами вдруг пойдет трещинами и у ног развернется бездна, вы не будете думать о геодезии природных катаклизмах, причинно-следственных связях, а просто ринетесь туда, где вам видится спасение. Бежал я так быстро, что в боку закололо. Видимо, от избытка адреналина во рту был противный медный привкус, и горло пересохло. Его будто выстлали изнутри колючками. Пришлось немного замедлить шаг, выравнивая дыхание. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил много необычного и пугающего в окружающем пейзаже. Во-первых, супермаркет, до которого я силился добраться, находился гораздо дальше, чем мне запомнилось. Я видел рекламный баннер, призывающий посетить этот райский уголок. Он торчал на противоположной стороне улицы. Супермаркет располагался рядом с ним, однако почему-то оказался далеко впереди. До него было не меньше двух кварталов. Или что-то сделалось с перспективой. Она сместилась, или я стал плохо видеть. Но на этом странности не заканчивались. Тротуары сузились. По ним с трудом можно было пройти. И робко лепились к проезжей части, которая внезапно стала намного шире. А вот автомобилей почти не было. Обычно они сплошным потоком несутся в противоположных направлениях. Улица бурливая и шумная, как горная река. Сейчас же улицу окутывала тишина, и проезжая часть была пуста. Редкие машины проезжали торопливо, словно боясь привлечь к себе лишнее внимание. Дома надвигались с двух сторон, грозя расплющить редких прохожих. Настолько редких, что это тоже казалось невозможным. Буквально час назад, когда я шел за своей злополучной сумкой, Она по-прежнему была при мне, упакованная в оберточную бумагу, засунутая в фирменный пакет, хоть что-то осталось прежним. На улицах было полно народу. Впрочем, безлюдие можно объяснить приближением дождя, все остальное объяснению не поддавалось. Я медленно шел по опустевшей тихой улице и супермаркет, маячивший на горизонте. Этот мираж в пустыне с каждым шагом удалялся от меня, Я сунул руку в карман, чтобы достать мобильник, но телефона не было, как не было и кармана. Одежда была не моя, и сам я собою не был. Другой человек в чужом, незнакомом городе, в параллельном измерении, и как спастись из этого кошмара? Но спустя секунду оказалось, что кошмар только начинается. Я не был абсолютно одинок в этом искаженном, безмолвном мире. Впереди шли еще несколько человек, они двигались в том же направлении, что и я, и по их виду и поведению я понял, они растеряны не меньше моего. Женщина в ярком алом платье чуть ниже колен шла быстро, размахивая руками и поминутно оглядываясь по сторонам. В какой-то момент она подвернула ногу, оступилась, но не обратила на это внимания, не остановилась, а пошла дальше заметно прихрамывая. Мужчина неподалеку от нее вел за руку маленькую девочку. Они жались друг другу. И время от времени он склонялся к ней и говорил что-то. Слышался его взволнованный громкий голос, но слов было не разобрать. Девочка мотала головой из стороны в сторону, отказываясь соглашаться с ним. И время от времени останавливалась, топая ногами. Мужчина тянул ее за собой, и она снова шла. Чуть дальше, впереди, по нашей и противоположной сторонам улицы, тоже шли люди. Все они двигались маленькими разрозненными группами по 2-3 человека, или по одиночке, на расстоянии друг от друга. Что, если все они, как и я, оказались в этом вывихнутом, вывернутом наизнанку мире, и теперь не могут узнать себя и тех, кто рядом? Может быть, они тоже стараются добраться до точки, которая развернула их в неизвестном направлении и отправила сюда. В этом случае, возможно, нам имеет смысл держаться вместе, обсудить то, что случилось. Вдруг у кого-то есть соображение о том, что происходит, и мы сообща сумеем найти выход из положения. Ободренный этой мыслью, я прибавил шагу, но добежать до незнакомки в красном, которая была ближе всех, не успел. С противоположной стороны улицы неожиданно раздался дикий ополь. Я резко повернулся туда. Кричала женщина. Стояла на месте и кричала так, что все остальные замерли, как и я. В ужасе, глядя на нее. А она вытягивала руку куда-то в бок, Указывала на пустое место впереди себя. И продолжала заходиться в крике Я подошел ближе к проезжей части, чтобы рассмотреть, на что она указывает, и тут... Женщину окутало некое подобие густого черного тумана. Дергающийся силуэт ее был виден внутри этого туманного кокона, но вопли звучали тише, будто темная пелена заглушала, растворяла в себе звуки. Теперь несчастная кричала, как сквозь ватное одеяло, и, продолжая биться и рваться, вдруг стала медленно, плавно подниматься в воздух. Некая сила отрывала ее от земли увлекая ввысь. И это было завораживающее, нереальное зрелище. Чем выше она взмывала, тем тише становились ее крики, тем плотнее сгущался мрак, окутавший всю фигуру. Вскоре ее уже нельзя было разглядеть. А потом чернота вдруг развеялась, как дым от костра на ветру, и пропала бесследно. Несколько минут, и нет уже ни женщины, ни темной дымки. Застывшие по разные стороны дороги люди, как по команде, ринулись вперед. Побежали в сторону супермаркета. Все побежали, и я побежал, не думая, не рассуждая. Нельзя останавливаться, билось в мозгу. Ни единой мысли, ни одного чувства больше не было. Ни жалости к пропавшей женщине, ни жалости к себе самому. Одно только желание. Мчаться вперед, успеть спрятаться не дать черному туману проглотить себя, спастись, сумку, купленную недавно, но уже в другой жизни. Я отшвырнул в сторону, чтобы не мешало. Теперь несся налегке, обогнал и женщину в красном, которая подволакивала ногу, и мужчину с ребенком. На какой-то миг мы поравнялись и посмотрели друг на друга. Девочка плакала, во взгляде мужчины плескалось отчаяние, «Что происходит?» – пропыхтел я и не узнал собственного голоса. «Не мудрено, Ведь это был не мой голос. Женский, чуть низковатый, грудной». Мужчина покачал головой, ничего не отвечая. Не знал, а может, не хотел тратить силы на разговор. Я припустил сильнее. И вскоре мужчина с ребенком остались позади. «Вот только было ли это правильно – мчаться вперед?» Я бежал и бежал, пока люди, что неслись впереди, не начали один за другим оказываться в столбе черного вихря. Они взмахивали руками, принимались кричать, пытались вырваться, но безуспешно. По очереди, словно темные бескрылые птицы, поднимались они над землей и таяли, растворялись в бледном воздухе. Их слизывало с улицы, и те, что оказывались ближе. В панике метались, вопили, резко меняли направление. Я зирался по сторонам. Нельзя оставаться здесь, это опасно. Что бы то ни было, оно нашло нас. И теперь расправляется с нами, забирая одного вслед за другим. «Бежим во дворы, надо уходить с улицы!» Вне себя заорал я чужим женским голосом, срываясь на виск и шарахнулся в противоположную от проезжей части сторону. Парень, оказавшийся поблизости, хрипло закашлялся, глядя на меня. Взгляд у него был чумной, как у лошади, на которую налетел пчелиный рой. «Некуда бежать!» – натужно выкрикнул он. «Я и сам уже видел, что некуда!» Дома сомкнулись, как великаны, ставшие плечом к плечу. Просвета между ними исчезли!» Теперь это была сплошная кирпичная стена, поднимавшаяся ввысь, намного выше, чем мне помнилось. Линия домов тянулась вдоль дороги, конца и края ей было не видать. Не в силах отвести взгляда, я стоял и смотрел, как балконы и окна на моих глазах втягивались внутрь стен, проваливались куда-то, и на их месте оказывалась гладкая поверхность, глухая и плоская. «Невозможно!» – прошептал я. «Но все было именно так. Бежать больше некуда. Нет там впереди никакого супермаркета. Нет спасения. Я застрял в этом призрачном мире, среди таких же брошенных и потерянных скитальцев. Я стоял и смотрел на стену, ни на что уже не надеясь. Когда за моей спиной раздался вскрик. Обернулся, не испытывая никаких чувств» точно знаю, что увижу. Парня, который стоял в двух шагах от меня, настигла чернота. Он силился сказать что-то, пристально глядя на меня из окутавшей его мглы, хрипел и извивался, испытывая, по-видимому, смертные муки, и я, не отдавая себе отчета в том, что делаю, протянул к нему руку. Темная марева, пожиравшая парня, оказалась холодным, как туман что слетелся над рекой. Моя рука коснулась его. И мне почудилось, будто я тронул водную гладь, погрузил ладонь в прорубь. Отдернув руку, я отшатнулся, но было поздно. Черные языки весело побежали по моей коже, поднимаясь от кисти к плечу. Рука леденела, немела, пропадала. Растворяясь, как в кислоте, я завопил пытаясь другой рукой стряхнуть с себя черноту, но добился лишь того, что темная дымка перекинулась и на вторую ладонь, устремилась к локтю. Продолжая кричать, я волчком завертелся на месте и увидел, что ноги мои больше не имеют опоры, а вскоре и ног своих разглядеть не смог. На их месте клубилась черная завеса. Неведомая сила тащила меня наверх, впитывая, вбирая в себя и противостоять этому было невозможно. Дернувшись из последних сил, как и все мои горемычные предшественники, я закрыл глаза и... и подскочил на диване, услышав свой собственный вопль, дыша тяжело и с присвистом, как осматик, сел на постели. Белье было влажное от пота. Я облизнул губы. Они были солеными, а лицо мокрым. Я плакал во сне рыдал от страха, как маленький ребенок, и кричал «Подойти ко мне, разбудить, оказалось некому, матери, видимо, не было дома». Да, вспомнил я. Она сказала, что утром сходит на работу на пару часов, а потом вернется, чтобы проводить меня. Читай «Уговорить остаться». Последняя попытка заставить непутевого сына взяться за ум. Постепенно приходя в себя, я бешено озирался вокруг. Мой дом, моя комната, где все знакомо. Вещи, мебель на своих местах. Вот диван, стол, телевизор. А в открытое окно рвется лето. Возле шкафа стояла дорожная сумка, которую я начал собирать вчера вечером, да так и не собрал. В магазин за ней я сходил два дня назад. Ни за что не стал бы откладывать покупку на последний момент. Вопреки всякой логике, понимая уже, что мне лишь привиделся кошмар, я вскинул руки к лицу. Потом резко отбросил одеяло. Посмотрел вниз. Слава богу, ничего не изменилось. Я снова был самим собой. Господи, приснится же такое. Наверное, от волнения. Не каждый день решаешь изменить свою жизнь и уехать из родного города. Никогда раньше мне не приходилось видеть столь отчетливых сновидений, лишённое всякого смысла. Оно, тем не менее, было последовательным, развивалось, длилось долго, и каждая деталь ясно отпечаталась у меня в сознании. Я помнил каждый свой шаг, держал в памяти звуки, запахи, голоса и лица, а ощущения. Мне ещё не доводилось испытывать во сне таких ярких ощущений, Страха, боли, отчаяния. Продолжая раздумывать об этом, я отправился в ванную, встал под прохладный душ, стараясь смыть кошмарный сон себя, со своей кожи. В голову пришла мысль, а что, если это вправду никакой не сон? Может, я умудрился каким-то образом очутиться в параллельной вселенной или в астральном мире? Взял и выскользнул из своего тела? побывал в темном царстве, где живут потерянные души. Меня передернуло. Поневоле задумаешься? Вдруг бы я там застрял, и у меня не получилось бы вырваться, возвратиться обратно в нормальную жизнь. Закончив сводными процедурами, я вернулся в комнату, собрал диван, налил кофе, приготовил бутерброд. За привычными делами, погружаясь в рутину, я старался забыть о сновидении, И постепенно у меня получилось. Конечно, сон не забылся полностью, но померк. Отдалился. И уже не казался таким реальным. Не пугал. И не заставлял возвращаться к нему мыслями снова и снова. Зазвонил сотовый Наверное, мать. Я взял мобильник в руки и взглянул на экран. Оказалось, что звонит не мать, а Неля. Надо же, с чего вдруг? В последний раз мы разговаривали около двух месяцев назад, когда расставались. Нелли объявила, что больше не в состоянии терпеть мои выходки и бросает меня. Решительно и бесповоротно. К тому времени я точно знал, что не люблю Нелю, что это не та девушка, на которой я хочу жениться и которую мечтаю видеть рядом с собой всю жизнь, днем и ночью поэтому я воспринял известие о расставании с облегчением. Униженным и оскорбленным себя не чувствовал. Если бы Нелли не бросила меня, пришлось бы самому разорвать нашу связь. И тогда бы не удалось избежать слез, истерик и проклятий в мой адрес. А так все вышло удачно. Нелли считала себя роковой женщиной, способной вышвырнуть из своей жизни мужчину после двух лет отношений чуть не на пороге ЗАГСа, как она, вероятно, полагала. С гордым и холодным видом, кидая мне в лицо заученные фразы, красивые и круглые, как бусины, она выглядела неприступной и довольной собой. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, в глубине души Нелли не собиралась окончательно рвать со мной. Была уверена, что я люблю ее, и рассчитывала, что примусь уговаривать повременить. «Даже если не на следующий день, то потом обязательно начну бегать за ней, пытаясь вернуть обратно». Коли так, Нелли крупно просчиталась. Я с покорным видом согласился с ее решением, а после ни разу не позвонил и не дал о себе знать. Нелли с энтузиазмом выкладывала в соцсетях снимки из ночных клубов в компании с подругами и какими-то парнями. То она поднимала бокал с вином, улыбаясь загадочно и соблазнительно. То позировала в романтической позе на набережной. То фотографировала себя в примерочной магазина. Мы не заблокировали друг друга. И Нелли, видимо, надеялась, что я пойму, какое сокровище потерял. Но, глядя на нее, так отчаянно демонстрирующую свою красоту, радость и счастье, я радовался что теперь все это не имеет ко мне никакого отношения. Было время, когда эта девушка казалась мне милой, интересной и притягательной. В какой-то момент я даже думал, что влюблен, но то время прошло. «Привет», — сказала она. За небрежностью тона легко угадывалось волнение. Я поздоровался в ответ и стал ждать, что за этим последует. «Говорят, ты уезжаешь», — выпалила Неля кто говорит? Какая разница? знаю и все. Значит, я прав. Все эти маневры в соцсетях направлены были на то, чтобы я раскаялся и приполз обратно. Голос ее звучал смесью агрессии и печали. Похоже, Неля всерьез огорчена моим отъездом. Хотя она и была мне по большому счету безразлично, но внутри зашевелилось что-то напоминающее удовлетворение. Так тебе и надо, дорогая. Щелкнули тебя по носу. В другой раз думать будешь, правильно ли себя ведешь. Нагромоздила кучу планов, как меня приструнить, чтобы впредь слушался и выполнял команду к ноге по первому требованию. А в итоге что вышло? Но потом злое чувство отступило. Не по-мужски это. Да что там, не по-человечески радоваться, когда другому плохо. А Нелли явно плохо. К тому же мне не хотелось сейчас припираться с нею. «Да, уезжаю», — коротко ответил я. «Послушай, но это же...» Она горячо избивчиво заговорила о том, какая это ошибка. Бросить университет, потерять два года. И про армию упомянула, и про риски, и про грядущую мою неустроенность. Мне не хотелось слушать, и было непонятно каким боком это ее касается. Может сказать, что уезжаю из-за неё, Сделать человеку приятное? Мол, не вынес разлуки. Тяжело сознавать, что она больше не со мной и бла-бла-бла. Нелли бы понравилась. Но тогда она, чего доброго, скажет, что готова помириться и дать нашим отношениям шанс. Что ты молчишь? Оказывается, Она закончила свою тираду и задала какой-то вопрос. Я собрался промямлить что-нибудь наугад, но тут обернулся к окну, и слова застряли в глотке. Что это? Может, обман зрения? Я подошел ближе, пригляделся. Окна нашей квартиры выходили во двор. Сколько себя помню, я всегда видел там одно и то же. Кусты сирени, а чуть поодаль – клен детскую площадку, горки-качели, лавочки, припаркованные машины. Напротив другие дома, похожие на наш, как близнецы. Пять этажей, застекленные балконы, бесконечные ряды окошек. Сейчас ничего не было, ни двора, ни соседних домов, ни людей, ни машин, только ровное, пустынное пространство. А вместо солнца которая только что вовсю жарилась небес. Тусклый серый день. «Федя, я, кажется, к тебе обращаюсь. Ты что, уснул?» Надрывался в трубке голос Нелли. «Извини, не могу сейчас говорить», прошептал я и отшвырнул мобильник. Сомнений быть не могло. Я снова оказался в своем сне. Вместо домов глухие кирпичные стены, а поодаль виднеется и дорога по которой я пытался убежать от черного тумана. И люди, крошечные, жалкие фигурки, бестолково мечущиеся в поисках спасения. Мозг отказывался воспринимать увиденное. Я зажмурился. Спокойно. Нужно глубоко дышать и считать до десяти. Раз, два, три. С закрытыми глазами считал я вслух. Четыре, пять. Сейчас я открою глаза и все будет как прежде. 6 семь. Это морок. Это от волнения из-за дурацкого сна. восемь девять. Просто воображение разыгралось. 10. Открыв глаза, я не сдержал крика. Окна почти не было. На моих глазах свет меркнул и газ. Окно затягивалось, как старая рана. Зарастала каменной кладкой. С каждой секундой я погружался в темноту и безумие. «Нет, выпустите меня!» Закричал я и бросился вперед. Принялся колотить по оставшемуся еще мизерному кусочку стекла. Я стучал, молотил кулаками, но стекло не поддавалось, не разбивалось и даже не трескалось, становясь все меньше и меньше, пока не исчезло окончательно. Я слеп. Мой мир погрузился во мрак.